Глава 13. Завтрак в Альдерийском замке ненавязчивым образом превратился в своеобразную планерку, И уже достаточно давно. Еще с тех времен, когда в общей трапезной стало больше двух человек собираться. Магистр с учеником уже давно взяли за привычку обсуждать предстоящие дела с утра пораньше, а когда заботы народу прибавилось, так и сам Бог велел. С тех пор в центре стола всегда стояли письменные принадлежности и лежала стопка бумаги. Рулоны с картами тоже были под рукой на каминной полке. Мало ли понадобится. Эдик вошел в залу у хмурый хмурый и злой, вдобавок с головной болью от похмельных последствий. Все-таки он вчера переусердствовал с лечением нервного расстройства, перебрал перченого Грога. Поздоровавшись со всеми, он уселся на свое место и сразу же потребовал у Нильды вина, испытанное средство лечения похмельных последствий. Нет, конечно, куриный супчик, испускающий аппетитные ароматы, тоже хорошо. Но вино все же понадежнее будет. Суп, кстати, приготовили персонально для него. Костелянша уже научилась проводить причинно-следственные связи и практически всегда предугадывала желание Эддарда. Естественно, в той части, что касались ее хозяйства. Остальные завтракали кто чем. Недостатка в еде на столе не было ни в количестве, ни в разнообразии. Ели молча, выжидая, пока его светлость Марграф придет в чувство, и будет готов к разговорам». Штерк все же не утерпел и затеял смену караула, за что и получил на орехи. с минуту понаблюдал из-под лобби, как четверо габаритных миникаинов меняются местами. Послушал, как скрипят ремни амуниции и лязгают элементы доспехов. И устроил главе службы безопасности вздрючку за чрезмерную гиперопеку и внешний вид телохранителей. «Штерк, я, конечно, понимаю, что именно тобой движет». И даже против ничего не имею. Но Эдик допил вино, прислушался к изменениям самочувствия, кивнул довольно тому, что услышал, и продолжил уже гораздо более бодрым тоном. Но все-таки есть пара вещей, которые мне не нравятся. Бывший воевода вскочил, чуть не опрокинув стол, вытянулся по стойке смирно и замер, поедая глазами Марграфа. Вид он при этом имел лихой и придурковатый, какой должен иметь бывалый служака перед начальствующим лицом. дабы не смущать его своим разумением. Само собой, слова, приписываемые Петру Первому, Штерк не читал, но следовал им с поразительной точностью. Эдик от подобного зрелища чуть смысла не сбился. Так вот, едва справившись, расползавшись к ушам улыбкой, продолжил Эдик, «Неужели ты думаешь, что мне в этой комнате что-то может угрожать? Тем более в присутствии учителя, Декера, Стора Равара и тебя лично. Молчишь? Правильно, молчи». Но я думаю, что двух миникайненов у дверей более чем достаточно, если уж по-другому нельзя. А внешний вид? Аларок, поправь меня, если я не прав». Реплика, адресованная наставнику, осталась без ответа. Аларок улыбался, наслаждаясь действием, и попросту отмахнулся, не желая встревать в разговор. Старейшина тоже прислушивался с интересом, оторвавшись от завтрака, и только Деки уткнулся в тарелку со смущенным видом. Воин чувствовал себя неудобно. присутствуя при подобных разбирательствах. Все-таки он человек здесь новый. Впрочем, угол его рта то и дело дергался, скрывая веселье. Ничего удивительного, у военных юмор своеобразный. «Так ты думаешь, должны выглядеть воины моей личной охраны!» Эдик ткнул для наглядности пальцем в миникальненно настоявшего по правую руку. и растрепанные с бородищей веником! С таким видом нужно в бой идти, чтобы противника напугать до смерти!» «Нет, с одной стороны хорошо, но не все же кругом враги. Да я сам вздрагиваю, когда их вижу, так что займись, чтобы к вечеру были умыты, подстрижены и причесаны. и амуницию им подбери особенную, Все же какая-никакая гвардия у меня появилась, поэтому должны соответствовать». Штерк просветлел лицом и унёсся выполнять поручение, чуть не выломав по пути двери, но охрану и не подумал снять, засранец. «И сам умойся, параноик несчастный!» Крикнул ему след Эдик, но тот уже, скорее всего, не слышал. «Вот и поди пойми загадочную душу Мини -кайнена. Вроде и выволочку получил. А смотри, как обрадовался человек. Гном, то есть». Остается надеяться, что он правильно понял мысли, какие ему хотели донести. Но это будет ясно, когда дойдет до реализации идей. За время, потраченное на внушение Штерку, вино оказало благодатное влияние на организм, да и накопленный за ночь негатив подвыветрился. Градус настроения в общей трапезной тоже повысился, если судить по улыбающимся и довольным лицам. Только телохранители сохраняли невозмутимый вид, но им по должности так положено. Так, можем перейти к другим делам. С этими словами Эдик налил в бокал еще вина. «Сторый у меня к тебе эксклюзивное поручение». «Какое?» — не понял за умного слова старейшина. «Особенное, индивидуальное». Неопределенно покрутил пальцами в воздухе Эдик в попытке объяснить. «Очень важное, короче». «Теперь понятно», — кивнул Сторый Ровар, постепенно надуваясь от осознания значимости предстоящего задания. «Я должен был это сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда», — Эдик побарабанил пальцами по столешнице. «Нам нужны награды для особо отличившихся подданных альдерийского морграфства. Военные знаки для участников боевых действий, и гражданские для трудовых подвигов». А Ларок удивленно скинул брови, но от комментария удержался и даже согласно кивнул, хоть и не совсем уверенно. Деккер уже досталась роль обыкновенного статиста, слишком многого он не знал. А Эдик, между тем, продолжил. «У нас уже произошло достаточно событий, где так или иначе проявили себя и воины, и простые жители. И я считаю большим свинством, что мы до сих пор не отметили их участие». «Денежные выплаты немного компенсируют подобное опущение, но деньги — это пошло. У меня вчера ночью родилась другая идея. Я надеюсь, всем понравится». Он кинул на письменные принадлежности. «Осталось лишь название придумать. Вот этим и займемся. Бери бумагу, записывай». Недоумевающе от длительного уступления сторы Ровар взял перо, обмакнул его в черниницу и приготовился конспектировать мысли Тингмара. «За оборону Троеполия и изгнание лорда-наместника — это раз!» Эдик стал и начал загибать пальцы. «Надо уточнить у Дробыша, кто тогда участвовал. А то я запамятовал. Но Нильду сразу можешь внести в список, и самого Дробыша тоже. За восстановление Альдерийского замка — два. Всем, кто первыми пришел ко мне на службу. Костеляншу нашу спроси. Она скажет имена. Да, и отметь, что это гражданская награда». За оказание братской помощи клану Лумиульфур, 3. Тоже гражданское. Кого этим знаком награждать, придется у Куика выяснить. 4. Стройка поселка для миникайнов. Здесь нужно все население Альдыри отметить. И людей, и гномов. 5. За восстановление сломанного клыка на Белом Перевале. Кому его дать, ты, старейшина, лучше всех знаешь. Битва у трех сопок — это 6. За оборону ботагов 7. 7. Пробормотал поднос Сторый Равар, старательно скрипя пером по бумаге. Пометь себе», — уточнил Эдик, — «это медали, а теперь ордена, награды более высокого статуса». «Ордена», — подчеркнул написанное слово старейшина, «за личную воинскую доблесть и за спасение лорда Альдерийского Больше я ничего не придумал. Позже появятся другие награды, но пока ограничимся этим количеством». Закончил перечислять Эдик. Выглядеть это должно вот так. Он взял чистый лист бумаги и набросал эскиз медалей и Ордена. В основу был положен внешний вид наград времен Великой Отечественной войны. Впрочем, он тут же расширил рамки принятия допустимых решений, предложив, что мастер, который будет заниматься этим вопросом, может вносить свои варианты. «Я надеюсь, что специалисты-ювелиры среди миникайнов Луми Ульфур найдутся», на всякий случай справился Эдик. «Конечно найдутся», — немного обиделся старый Равар. «Как вы могли даже подумать обратно, Тингмар?» «Вот и чудненько. Для изделия используйте серебро и драгоценные камни, сколько будет нужно. Награды должны выглядеть достойно», — обрадовался Марграф. «Сколько времени понадобится?» «Думаю, через неделю будут образцы», — немного подумав, ответил старейшина. «Да, через неделю, не больше». «А я пока успею составить наградные списки и представить вам на утверждение». «Договорились». Согласился с объявленными сроками Эдик. «С этим закончили. Что у нас еще на повестке дня?» «Я приступаю к тренировкам с кристаллом перемещения», — высказался Дейкер. «Смотри поаккуратнее там». Поэтически наставил его Эдик. «И помни, что у артефакта ограниченный ресурс. Не злоупотребляй тренировками. Что еще?» «Думаю, нам пора заняться твоим обследованием на предмет остаточной чужеродной магии. Поставил совещание точку Аларок. Пойдем!» Ну а поскольку задачи предельно понятны, то все отправились их решать. Каждый свою. Старейшина искать клановых ювелиров, Декер тренировать бойцов летучего отряда, а Штерк еще раньше убежал. Он первым получил задание. Наставник с учеником пошли в подвальные помещения. Естественно, за ними увязались телохранители лорда, и те, кто находился в зале, и те, кто стоял у дверей, все четверо. Оказалось, что деятельный гном уже не только успел найти замену погибшему на хоккестаре Мини Кайнену, но и увеличил общую численность телохранителей до восьми единиц. Но самого Штерка здесь сейчас не было, так что орать по этому поводу оказалось не на кого. Впрочем, Алларок оставил всю четверку на улице охранить лестницу, ведущую в подземелье, строго-настрого наказав им никого не пускать. Так что занятиям волшебников никто не должен был помешать. Когда они спустились в лабораторию магистра, тот усадил ученика на стул посередине комнаты и принялся заниматься приготовлениями к предстоящей процедуре. Что задумал учитель, Эдик не представлял, поэтому с интересом наблюдал за процессом. И чем больше наблюдал, тем меньше ему вся эта затея нравилась. Не кстати вспомнились методы обучения, которыми наставник пользовался. когда знакомил его с премудростями стихийной магии. Вот, например, для чего магистру понадобились длинные зубчатые штыри на гибких шнурах, присоединенные к диковинному виду устройством в количестве пяти единиц. Конструкцию этих агрегатов ни один нормальный человек другому нормальному человеку описать доступными словами не сможет. Беспорядочное нагромождение металлических шаров разных размеров, непонятно каким образом соединенных в неделимое целое. И зачем-то сбоку цилиндрическая стеклянная емкость приделана. Эти штуки вообще больше похожи на приспособления для пыток электрическим током высокого напряжения, чем на техномагические приборы. Еще один вопрос, на который хотелось бы получить внятное объяснение, почему он сейчас сидит не на обычной табуретке, а на кресле с высокой спинкой и подлокотниками, снабженными ремнями для фиксации рук. Сразу не обратил внимания, но и для ног, и для головы были такие же ремни. Твою мать! Ничего плохого не хочется говорить, но если вещь похожа на электрический стул, то, скорее всего, она и окажется электрическим стулом, а других аналогий, более позитивных, к сожалению, пока не возникает. Нет, пожалуй, есть одна – безумная лаборатория безумного профессора из дешевого фильма ужасов. Но и подобное сравнение тоже не сулит ничего хорошего. Это же надо такому случиться. Совсем недавно боялся оказаться в подземельях Ордена у леди Пидетв в качестве подопытной крысы. а подставил собственный учитель. Вот когда пришлось пожалеть, что телохранителей рядом нет. Против магистра они, конечно, не выстоят, но на помощь-то позвать смогли бы. Эдик начал испытывать чувства сродни банальной истерике. «Э, «Что ты задумал, наставник?» — спросил он дрожащим от волнения голосом. «Будем тебя очищать от магии скверны!» — будничным тоном ответила Ларок. разматывая скрученные спираль провода, идущие от прибора для определения портальных пробоев. А что-нибудь попроще придумать нельзя? Эдик изо всех сил боролся с желанием задать трекача, пока его не привязали. Вроде того, как леди Эльза Декера от чужеродной магии избавила. Сорвала печать и готова. Пример оказался неудачным. При упоминании имени бывшей пассии Аларока окаменел лицом и заиграл желваками, а его движения стали дерганными и порывистыми. Похоже, Эдик зря спросил, только душу разбередил наставнику, оживив неприятные воспоминания. «Нельзя», — сухо заявил магистр. «Во-первых, у меня нет нужного волшебного свитка. Во-вторых, прошло очень много времени, и эта гадость тебе уже в костный мозг въелась. А в-третьих, так надежнее будет. И вообще, давай обойдемся без глупых вопросов, я знаю, что делаю. Живо снимай сапоги и рубаху». Как бы не хотелось воспротивиться, а пришлось подчиниться, но ну, не показывать же учителю собственный страх перед предстоящей процедурой. Тем более Аларок для него старается. Да и не доверять наставнику до сих пор повода не было. Если заметит, обидится, сочтет за неуважение. Эдик быстро скинул обувь с рубахой и уселся обратно, поморщившись от неприятного прикосновения холодной спинки стула. «Ты самое главное не бойся!» успокаивающим тоном проговорил Аларук, фиксируя ремни на запястьях. «И не дергайся, не то больнее будет». Еще бы понять, кого сейчас наставник пытается убедить больше, ученика или самого себя. Но главное, Эдик уяснил, больно все-таки будет. Других вопросов он на всякий случай задавать не стал, чтобы не услышать на них ответов. Смысла в этом никакого, только еще страшнее станет. А куда уж больше, учитель взял со стола пугающее приспособление. «Может быть, стоит хоть как-то кожу обработать для приличия?» Попытался еще немного потянуть время Эдик. «Не придумывай ерунды! Ничего с тобой не будет! Они серебряные!» Отрезал магистр безапелляционным тоном. «Приготовься! Я начинаю!» Эдик чуть не заорал благим матом, когда первая игла с хрустом зашла под кожу левого предплечья. «Еще больнее! Ты сейчас серьезно, Аларок?» «Вот честно, еще немного больнее, и он прямо тут от боли и обоссытся. Знать бы раньше, хрен бы он вообще в этот долбанный подвал спустился а, -а, -а, а Следующая игла вошла в правую руку. «Сука, да их еще к тому же не пять, как должно быть по количеству приборов, а почему-то целых десять, по одной на каждую конечность и две в голову, плюс от другого прибора четыре. Пусть они и поменьше выглядят поизящнее». «Но, твою мать, целых четыре! И это, для полного понимания, не современные острые иголочки от одноразовых фабричных шприцов, которыми и кольнешь, и не заметишь. А хрен его знает вообще, что такое! Нет подходящего сравнения! Твою ж мать, а в ногу-то как больно! А еще до головы не дошли!» «Вот что ты за человек такой, ларок!» — запричитал этих побелевшими пальцами, стискивая подлокотники. «Предупредил бы заранее!» «Я хоть бы напился вдрызг, что ли!» «Нельзя заранее!» Процедил наставник сквозь зубы, всаживая очередную иглу под кожу у виска. «У-у-у!» от нестерпимой боли Эдик, а когда его немного отпустило, уточнил. «А чего именно нельзя?» «Рассказать или напиться?» «Ни того, ни другого!» Сосредоточенно пояснил Аларок, беря в руку следующий штырь. «Предупреждать нельзя, потому что ты сюда ни за что бы тогда не пошел!» А если напьешься до состояния обезболивания, это может сбить показания приборов. Ну-ну-ну, потерпи, дорогой, немного осталось». «Я тебе уже говорил, учитель, что ты крайне коварный человек», через силу просипел Эдик, когда в глазах прояснилось. «Конечно, говорил», — улыбнулся магистр, «и даже не один раз». Наконец, защищенная пытка закончилась. Эдик смог перевести дух, а наставник приступил к бинтованию проколов, преследуя две цели одновременно. Нужно было иглы зафиксировать, чтобы не выпали, и начавшееся кровотечение из проколов прекратить. «Ну все, подготовительная часть закончена. Теперь можно приступать непосредственно к обследованию», заявил Аларок, закрепив последнюю повязку. Эдика никоим образом не обрадовало такое высказывание. «Получается, что еще даже не начинали, а в нем уже десять дырок». Если так же дальше пойдет, то до финальных результатов он может и не дотянуть. Остается только надеяться, что Аларок не соврал и точно отдает себе отчет в своих действиях. А магистр тем временем раскладывал желтовато-оранжевые полупрозрачные кристаллы в специальные гнезда приборов. «Источник энергии», — ответил он на вопросительный взгляд ученика. «Иначе работать не будет», — сказал и активировал машины каким-то особенным заклинанием. Приборы загудели, по гибким проводам голове и конечностям медика устремились охренные импульсы. Определитель порталов защелкал самописцами, фиксируя данные на специальном пергаменте. В местах, где кожу пронзали штыри, запекло, но пока переносилось терпимо. Подопытный сейчас больше всего опасался, чтобы электроды на голове не замкнули. Гуднет высоковольтная дуга, сверкнут яркой вспышкой глазки изнутри. Из ушек пойдет дымок, и все, пипец, допрыгались. Альдыри останется без владетеля, Алрок без ученика, а Аркинсей лишится последней надежды на спасение. Заключительное утверждение звучит немного самоуверенно, но переживал этих за свое здоровье на полном серьезе. Самописцы защелкали быстрее. Магистр вгляделся в показания и перевел рычаги на остальных пяти приборов в другое положение. Темпр звучания их работы изменился. Стал гораздо ниже. а комната наполнилась сиреневыми отблесками. Эдик, надежно зафиксированный, не имел возможности видеть, как цвет бегущих импульсов изменился на фиолетовый, и они поползли в другую сторону, от его тела к приборам. Жесть стала гораздо сильнее, и добавилось очень болезненное сосущее ощущение, словно из него душу вытягивали. Эдик закусил губу, приготовившись терпеть мучения дальше, но этого не понадобилось. Не то чтобы терпеть не пришлось, просто все закончилось гораздо быстрее, чем ожидалось. Последний фиолетовый изгусток покинул его тело, и приборы смолкли. Самописцы определителя порталов еще немного пощелкали и тоже затихли. Эдик расслабился и с облегчением обмяк на неудобном кресле. Немного преждевременно, впрочем. Предстоящая процедура излечения игл оказалась гораздо болезненнее, чем когда их втыкали в тело. А все эти проклятые зазубрины, предназначенные для лучшего закрепления под кожей. Так вот, вытаскивать их назад мало с чем сравнимая мука. Когда все действительно закончилось и последняя игла была удалена, у Эдика сил не оставалось даже для того, чтобы встать. А пол под ним оказался настолько заляпан кровью, словно тут только что барану горло перерезали. Наставник, насколько мог, быстро постарался перевязать раны, дабы ученик совсем не обессилел. Убедившись, что опасность погибнуть от непрекращающегося кровотечения Эдику не угрожает, Аларок оставил его приходить в себя, а сам углубился в изучение показаний, зафиксированных самописцами прибора. Причем настолько поторопился это сделать, что даже фиксирующий ремни отстегнуть позабыл. «Что там, учитель?» Слабым голосом поинтересовался Эдик через несколько минут. «На первый взгляд, магию скверны мы из тебя выкачали. ответил магистр, внимательно вглядываясь в графики. «Но есть еще кое-что, пока мне непонятное. Вот эта кривая!» Алларок ткнул пальцем в пергамент и замолчал. Эдик со своего места не мог увидеть, что именно поставило наставника в тупик, но настаивать на подробностях не стал. Дал учителю время обдумать. «Такие же синусоиды прибор рисует, когда реагирует на портальные пробои. Только в нашем случае амплитуда меньше». Словно портал возник на пределе чувствительности. Магистр прервал рассуждение и замер на полусловии. «Я знаю, кто может внести ясность. Деккер!» Последняя часть фразы донеслась уже с лестничного пролета, вместе со стуком каблуков. А ларок выскочил из лаборатории, как ошпаренный. «Деккер! Где Деккер? Срочно найдите мне Деккера!» Послышались его возбужденные вопли со двора. Так бы Эдик ничего не услышал, и по два глубоко и стены толстые. Но наставник орал, как оглашенный, не закрыл за собой ни одну дверь. «Магистр, что случилось?» Командир летучего отряда нашелся достаточно быстро. «Вы уже использовали кристалл мгновенного перемещения?» В голосе учителя угадывалось нешуточное возбуждение. «Как раз собирался, но мне сказали, что вы меня ищете», пустился в объяснение Декер. «Так, идемте со мной». Перебил его Аларок, почему-то выкая рыцарю, с которым уже давно был приятель с киноты. «Нет, стойте, там слишком мало места. Иди в центр двора и активируй камень. Переместись куда-нибудь». «Куда?» — куда? опешил от такого напора Декер. «Без разницы». Наставник уже скакал по ступенькам вниз. «Куда угодно и сразу обратно». Аларок ворвался в лабораторию, как тайфун, и подскочил к прибору, а тот уже щелкал самописцами и жужжал валиками лента протяжки. Декер не стал затягивать с исполнением приказа и вызвал портал, на что магический механизм и среагировал. Дважды. Второй раз, когда тот вернулся. «Точно! Вот синусоида портала туда, вот Декер вернулся назад. А вот кривая, которую я наблюдал раньше». Наставника охватило лихорадочное волнение первооткрывателя. «Странно, что она никуда не делась. Разве что немного слабее стала». «Получилось, магистр!» В лабораторию осторожно протиснулся Декер. «Нужно кое-что проверить». Увлеченный только что родившейся идеей, Аларок схватил иглы, не так давно вытащенные из головы ученика. «Идемте, поможете мне. Держите голову!» «Аларок, ты с ума сошел!» Изо всех сил зернулся Эдик, но ремни держали крепко. «Действительно, магистр, может, не надо?» Попытался замолвить слово Декер. «Молча держи!» Прикрикнул на него Аларок и добавил уже для ученика, используя более спокойные интонации. «Так нужно, Эдард, просто наберись терпения!» Авторитет магистра в альдерийских землях был непререкаем. Ему единственному никто не отваживался перечить. Даже упертый Штерк и своевольная Нильда всегда делали то, о чем он просил. Причем молча и без рассуждений. А вот Эдик бы сейчас с удовольствием поспорил. Ему второй раз проходить через только что пережитую пытку не хотелось. И набираться терпения тоже. Впрочем, выбора у него не оставалось. Он был надежно фиксирован к крепкому креслу, а хорошо зафиксированный пациент, как не очень удачно шутят хирурги, а может быть анестезиологи, в наркозе не нуждается. Деккер придержал голову товарища, и Алорок поместил четыре иглы на прежние места, предварительно освободив Эдика от повязки. На этот раз было не так больно, но все равно противно. Не успел последний электрод коснуться кожи, как прибор ожил, застрекотал самописец, поползла лента, на пергаменте появилась единственная кривая. «Конечно! Как я сразу не додумался! Ведь очевидно же было!» Зарал Аларок с сияющим видом. «Эдард, попробуй переместиться!» «Аларок, ты действительно спятил? Как я тебе перемещусь, когда ты меня сам к стулу привязал? Да еще и Декера держать заставил!» Негодованию Эдика не было предела. «Да нет, в другом смысле!» Досадливо поморщился Аларок в недогадливости ученика. «Попробуй вызвать портал!» «Без камня?» «Без камня!» Хотя, может и нет, не спятил. По крайней мере, наставник последователен и мысли выражает ясно. Эдик отдавал себе отчет, что они занимаются сейчас действительно важным делом. Просто ему было очень больно. Он попытался воссоздать процесс предшествующей активации кристалла мгновенного перемещения, но, естественно, у него ничего не вышло. Но зато прибор застрекотал быстрее и громче. Эдик расслабился, прибор стих. Напрягся, новая вспышка активности. «Эдард, ты понимаешь, что это значит?» В глазах Аларока сияло безумие невероятно важного открытия. Эдард не понимал и даже не пытался. Даже не пытался попытаться, если можно так выразиться. Он уже окончательно дошел до ручки и практически сбесился. «Все беседы, вопросы, ответы, шарады, ребусы и прочая мозговая активность потом. Сначала развяжите». «И уберите уже из моей головы свои железяки, учитель!» Наконец, давно зреющий внутри Эдди бунт вырвался наружу. «Сколько можно? И вообще, если у вас проснулась тяга ставить опыты на людях, зачем вы на своих экспериментируете? Вы скажите, мы же не чужие. Я с миникайнами вам организую десяток другой бороздцев или еще кого, тех, которых не жалко. У нас врагов хватает. Недостатка в материале не будет». «Все-все, теперь точно закончили», — поспешил успокоить разбушевавшегося ученика магистр. «Декер, скажи охране, чтобы вина принесли, и поесть чего-нибудь, и можешь возвращаться к своим делам. А я пока Эдарда отвяжу». Магистр уже успел вытащить все иголки, расстегнуть удерживающие ремни и заново бинтовал ученику голову. А ларок уже выучил, что Эдик обращается к нему на «вы» и начинает ерничать, Только когда очень зол или незаслуженно обижен. За всю историю знакомства всего раз или два было. И вот сейчас еще. Надо быстрее мириться. А чтобы это сделать, нужны объяснения. Потому что пока ученик думает, что ему железяк в организм натыкали ради непонятного лабораторного опыта, не имеющего практической ценности. Ну и немного для удовольствия наставника. «Ты перестанешь на меня злиться, когда выслушаешь, каким выводом я пришел». Примирительным тоном произнес Аларок. Эдик сильно в этом сомневался. Но ему стало интересно узнать подробности. Разговаривать с наставником не было ни сил, ни желания. Поэтому он сделал лишь приглашающий жест. Начиная там, посмотрим. «Я думаю, что тебе теперь подвластны порталы. Ты можешь самостоятельно создавать портальные переходы и перемещаться по ним. В пределах Аркенсейла совершенно точно. Но может быть, что и между мирами». Все вопросы и возражения потом. Да я сначала договорю. Упредила Лорок готовый сорваться с губ этика, реплику. Произошло это с тобой в силу следующих причин: заклинание осквернителя должно было затянуть тебя в изнанку и выкинуть в случайном мире, где бы ты погиб без каких-либо шансов на возвращение. Так бы и случилось, не окажись у тебя древнего кристалла перемещения. Сила камня вмешалась в процесс чародейства, поэтому тебя начало кидать из мира в мир. А когда ты догадался использовать кристалл, чтобы вернуться, его действие и вовсе преобразило чужеродную магию. Все бы прошло бесследно, не пожалея леди Пиде для тебя заклинание очищения. Но случилось то, что случилось. За то время, пока ты лежал без сознания, преображенная магия скверны в купе силой кристалла растворилась в твоей ауре, и стала неотъемлемой частью твоей сущности. Поэтому-то тебя и затянуло в портал гороуканов. Слишком много источников энергии на тебе тогда сошлось. Тем более, что ты ни один из них не контролировал. Сегодня это подтвердил мой прибор. В тебе сидит дремлющая сила портала. Если перефразировать, ты сам и есть своеобразный портал. А почему тогда я переместиться не смог, когда ты меня попросил? Совершенно справедливо заметил Эдик. «Скорее всего, ты просто не знаешь, как это сделать», — пожал плечами Алларук. «А ты знаешь?» «Представления не имею». «Ну, тогда надо найти способ», — воодушевился Эдик новой задачей, совершенно забыв, что он еще две минуты назад обижался на учителя. «Только надежный, с предсказуемым результатом. Чтобы я не дергался каждый раз, входя в портал...» «Думая, что окажусь где-нибудь у черта на куличках, чтобы куда решил отправиться, туда и попал, и обратно вернулся». «Ну, знаешь ли», — начал Аларок. Ему было что сказать по этому поводу. Магия, она, как и медицина, наука не совсем точная. Может быть, а ведь может и нет. Всегда остается вероятность осложнений, как предвиденных, так и совсем неожиданных, и даже одна тысячная процента может сработать». И всегда есть везунчики, которые в эту ничтожную долю попадают. Но по здравому размышлению магистр решил не расстраивать ученика лишний раз. «Да, Эдард, так и поступим», — подытожил он разговор. «Завтрашнего дня и начнем искать решение проблемы».